Глава 9. Первые дела банды. Денег, найденных в бывшем кабинете покойного профессора, хватило лишь до середины июля. Пришлось решиться на продажу драгоценности Ангелины Завадской, которые лежали припрятанные до поры. Только как это осуществить поделикатнее? И главное, как отыскать нужного человека, готового купить по брякушке? Этому в разведшколе не учили. Скорее всего, следовало топать на базар и там осторожно искать человека, который бы мог купить драгоценности или навести на того, кто это мог бы сделать. Центральный рынок кишел покупателями и зеваками, которые ничего не покупали, а просто ходили по рядам и смотрели на товары, вернее, любовались. Среди них находились мельчаки, способные прицениваться. И это несмотря на то, что еще в конце 1947 года Были отменены карточки на продовольственные товары, и каждый мог теперь купить то, что заблагорассудится. Конечно, если наличествовали деньги. Геннадий же продукты и их стоимость не интересовали. Он нашел ряд, где торговали разной всячиной, начиная от примусов и шуб, почиканных молью, до колечек, сережек и бус, каким-то чудом не обмененных в голодные военные годы на продукты или одежду, и стал присматриваться к продавцам и покупателям. Немецкий шпион, правда, бывший и оказавшийся неудел, долго примеривался, кому бы обратиться со своим вопросом, и, наконец, выбрал неприметного мужичка в засаленной телогрейке, стоявшего в сторонке от прочих и мусолившего папироску. Мужичок держал на ладони неказистое золотое колечко, но больше посматривал по сторонам и явно просчитывал приценивавшуюся к товарам публику, нежели родил за то, чтобы продать свой товар. Геннадий сразу смекнул, что неприметный мужичок в телогрейке — дядька непростой и занят каким-то иным делом, но отнюдь не продажей кольца. Когда Геннадий подошел к нему, мужичок, выжидающий одновременно оценивающий, глянул на него. — Не подскажешь друг, как бы мне эту вещичку повыгоднее продать? — произнес Геннадий Андреевич и разжал кулак, в котором лежали две золотые сережки с голубыми сапфирами. — Я в этом деле ни бельмеса не соображаю. Добавил Филоненко Раскатов, и это было почти правдой. «Ну, а чё? Подскажу, пожалуй». Осклабился мужичок и, достав из кармана пачку денег, отсчитал четыре сотни и протянул их Геннадию. «Бери, больше тебе здесь никто не даст», — добавил он. Геннадий Андреевич деньги взял, поблагодарил мужичка за сделку, не занявшую долгого времени, и потопал к трамвайной остановке. Конечно, краем глазом заметил, что мужик в замасленной телогрейке подал кому-то знак. Идти было недалеко, да Геннадий особо и не торопился, ожидая дальнейшего развития событий, в какой-то мере для него опасных. Поэтому шел он неторопливо, готовый отразить нападение, если оно, конечно, последует. Когда свернул безлюдный привокзальный сквер, что находился между рынком и зданием железнодорожного вокзала, то еще более замедлил шаг, поскольку место для нападения на него было благоприятным. И не ошибся. Его тот час нагнали двое, что, как оказалось, топали следом. Геннадий не стал дожидаться, когда его огреют арматурой по затылку или пырнут финкой между ребер. И, держась на безопасном расстоянии, резко обернулся и увидел в руке у одного из урок нож с длинным лезвием. «Эй, фраер!» — оторопел парень с ножом, натолкнувшись на жесткий взгляд Филоненко и предусмотрительно остановился. «Давай деньги гони!» «А то что?» — не сводя взора с парня, спросил Геннадий, готовый в случае необходимости дать отпор. «Если не отдашь, так здесь и заляжешь». Выставил он вперед финку. «Как я вас понимаю, господа, деньги сильно любите?» С некоторой издевкой спросил Геннадий Андреевич и криво усмехнулся. «Да чего ты с ним базлаешь? Спусти его в доску!» Крикнул первому второй парень, скорее молодой мужчина, с круглый, как у кота головой, вот-вот готовый кинуться на Геннадия. Он был лет на пять-семь постарше первого и чувствовал себя намного увереннее, чем тот. «Спустить в доску, пырнуть ножом, жаргон». Первый уркаган выкинул руку с ножом вперед. Финка ушла в пустоту. Геннадий от выпада ловко увернулся и, перехватив руку парня, вывернул ее назад, едва не сломав. Финка выпала, брякнувшись об асфальт. Сам парень, вскрикнув от боли, наклонился вперед. Если бы он это не сделал, рука была бы сломана, и в это время Геннадий сильно ударил его коленом в лицо. Парень охнул и, повалившись на землю, потерял сознание. Второй, советовавший порезать Геннадия, слепив зверское лицо, что верно должно было испугать противника, с криком полетел на Геннадия. Тот отскочил в сторону, влепил нападавшему с разворота такого леща в ухо, что тот полетел на землю и начал отползать в сторону, не решаясь подняться. Тем временем первый нападавший пришел в себя, сел и, мало чего понимая, принялся озираться вокруг. «Ну что, уркаганы, не обломилась вам сегодня?» Со смешком произнес Филоненко Раскатов. «Сегодня не обломилась, так завтра обломится». Буркнул в ответ круглоголовый. «Мы тебя, фраер, все равно подловим». «На кого работаете? На того мужичка в телогреке, что колечко якобы продавал?» «На себя мы работаем». Опять подал голос парень постарше, медленно поднимаясь с земли. «А мужик тут просто наводчик, так?» Спросил Геннадий, но никакого ответа не получил. «Что ж, можете не отвечать», — заключил Геннадий Андреевич. «Это хорошо, что вы на себя работаете, а не на какого-то дядю. Предлагаю поработать вместе». «То есть поработать на тебя так, что ли?» Усмехнулся тот, что был постарше. Он уже поднялся, пришел в себя. Завязался неожиданный разговор, что было интересно. «Можно и так сказать», — ответил Геннадий. «Мы под фраером ходить не будем», — сказал парень помладше, наконец полностью оклемавшись от удара. «Фраер». «Здесь человек, не принадлежащий к уголовному миру». Жаргон. «Точно», — поддакнул ему круглоголовый и выжидающе зыркнул на Филоненко Раскатова. «Во-первых, я не фраер», — заявил Геннадий, посмотрев сначала на парня постарше, а потом на другого парня. «Во-вторых, вы сможете в любое время свалить, получив свою долю». «Если ты не фраер, тогда обзовись», — потребовал второй Уркаган. «Геша мое погоняло». Придумал себе на ходу кличку псевдоним Филоненко-Раскатов. «Что-то не слышал о таком», — переглянулись между собой кореша. «Так я приезжий», — пояснил Геша, ничуть не смутившись. «И откуда ты приехал?» «Из Питера. Ну так что, поработаем вместе?» «А что за дело у тебя? Сухое? Мокрое?» — спросил парень с круглой, как у кота, головой. «Дело. Название того или иного преступления. Сухое дело. Преступление без убийства». «Мокрое дело. Преступление с убийством. Жаргон». «Это как получится», — чуть помедлив ответил Геннадий. «Но деньги снимем хорошие. Обещаю. Если дело мокрое, сам на мешок бери», — твердо заявил тот, что был постарше. «Взять на мешок — убить. Жаргон». «Не боюсь, нагружать не стану. Не впервой». Согласился на это условие Геннадий, поняв, что имел парень в виду, когда сказал «Сам на мешок бери». А «Твое как погоняло?» Посмотрел он на Круглоголового. «Погоняло Сэм. Зовут Семен». «Мое погоняло Комса», ответил Уркаган помоложе. «Вижу, что ты из молодых до да ранней», усмехнулся Геннадий, припомнив, что «Комса» на блатном языке означало «вор-малолетка». «А зовут как?» «Николаем». «Знакомство нужно отметить», предложил Филоненко, В квартале отсюда пивнушка есть «Голубой Дунай». Предлагаю там и посидеть. Это дело, — охотно поддержал предложение Семен. Образование банды по общему согласию скрепили выпивкой, двумя бутылками водки и щедрой закусью, что выставил на правах инициатора создания «Хевры» Геннадий. После чего отношение парней Геши сделалось вполне лояльным и даже уважительным. «Хевра. Банда-Шайка. Товарищество блатных. Жаргон». «Что, скоро портняжить с дубовой иголкой будем?» — спросил Сэм, когда они покинули пятийное заведение. Геннадий с блатной музыкой был мало знаком, но смысл уловил верно, хотя и ответил довольно уклончиво. «Портняжить с дубовой иголкой. Грабить. Жаргон. Блатная музыка. Тюремный жаргон». «Скоро. Имеется у меня на примете одно верное дельце. Только нам машина нужна. Легковая», — добавил Геннадий и посмотрел на Сэма. Сможешь добыть?» «Ну, а чего не смочь?» — просто ответил молодой мужчина. «На это у нас Комса мостак». «Как?» — глянул на кореш СМ. «Сработаешь, тыхтун, Чтобы искали долго, да не нашли». Тыхтун. Автомобиль. Жаргон». «Чё, победа нужна?» — вопросительно посмотрел на Геннадия Комса. «Или москвич сгодится? Москвича добыть полегче будет, их много больше ездит». «Сгодится и москвич», — ответил Геша. Мы из него милицейскую машинку слепим. — Чё, под мусоров рядиться будем? — спросил Комса, усмехаясь. — Занятная мыслишка, однако. — А кого стопорить будем? — поинтересовался Сэм. — Стопорить, грабить — жаргон. — Бухгалтер авиационного завода, — ответил Геннадий Андреевич, — когда она из банка зарплату работягам повезет. Добавил он и посмотрел на Сэма и Комсу, следя за их реакцией. Сэм промолчал, соображая, во что это может вылиться, а Комса, усмехнувшись, произнес. «Ну, а что, Годится. Я в деле!» Автомобиль «Москвич» машинного цвета Комса сработал на второй день после разговора. Поставили его покуда в ничейной сараюшке в конце слабоского переулка и еще два дня занимались приведением «Москвича» в надлежащий вид. Сменили регистрационные номера, написали на передних дверцах под окошками слово «милиция», а на крышу установили громкоговоритель, который отвернули в Центральном парке. Теперь угнанный москвич совершенно ничем не отличался от милицейских автомобилей, что разъезжали по городу и предупреждали граждан о недопустимости нарушения правил дорожного движения, а также пресекали всякую противоправную деятельность. Милицейскую форму и погоны капитана-сержанта и рядового добыл Семен. К этому времени Геннадий владел полной информацией, когда и, предположительно, на чем бухгалтер поедет за деньгами. Об этом Геннадию сообщил уже заплетающимся от обильной дармовой выпивки языком человек из той породы граждан, по поводу которых еще в годы войны появился плакат с мгновенно ставшей расхожей фразой «Болтун. Находка для шпиона». Скорее всего, они на ЗИСе денежки повезут, потому как более не на чем». «Москвич» спрятали в лесочке напротив пустыря за перекрестком, метрах в трехстах от авиационного завода, и стали дожидаться возвращения грузовика из банка. Ждали около двух часов. Комс форме рядового милиционера, сидевший за баранкой и «Москвича», начал даже нервничать, да и сержант милиции Сэм выглядел неспокойным. И только Геннадий, обряженный в форму капитана милиции, не подавал никаких признаков волнения и терпеливо ждал. Наконец, у перекрестка с улицы Тепличной показался грузовой автомобиль ЗИС-5. «Завади Заводи Каламагу, приказал Геннадий, и когда ЗИС миновал перекресток, москвич выехал из лесочка на дорогу и остановился. Геннадий открыл дверцу и неторопливо вышел навстречу грузовику. «Стой!» — махнул он полосатым жезлом, и ЗИС послушно остановился. «Вроде бы ничего не нарушал, товарищ капитан. В чем дело?» — выглянул в окошко удивленный водитель грузовика. «Да ни в чем. Просто тебе не повезло». Криво усмехнулся капитан милиции и, выхватив парабеллум, трижды выстрелил водителя прямо через деревянную дверь. Тот повалился боком на женщину, что ехала рядом, еще не верящую своим глазам и не понимающую, что происходит. Однако замешательство ее долго не длилось. Женщина вдруг громко вскрикнула, дернула несколько раз дверцу машины, и та не сразу, но открылась. Бухгалтер буквально вылетела из машины и, что есть мочи, побежала по пустырю. Геннадий мельтешить не стал, спокойно обошел машину, прицелился бегущей женщине в затылок и выстрелил. Та словно споткнулась и упала. После этого капитан глянул на москвич, и из него вышел Сэм. Вдвоем они достали из кабины ЗИСа банковские мешки с деньгами и отнесли в «Москвич». «Сколько там?» — нетерпеливо заерзал на своем сиденье Комса. «Приедем, посчитаем», — глянул на мешки Геннадий и коротко приказал. «Трогай». Ни хрена себе!» — воскликнул Комса, когда Геша и Сэм закончили подсчет денег. «Четыреста восемьдесят тысяч! Да это же на всю жизнь хватит! Всем троим!» «Это смотря как жить», — философски заметил Сэм и уважительно глянул на Геннадия. «Ведь так, Геша?» «Именно так», — согласился с подельником Филоненко Раскатов. «Да и тоска заест ничего не делать и только жрать допить. Да «Это точно», — в свою очередь легко согласился с вожаком Сэм. «А то, что Геша вожак, сомнению после совершенного разбоя уже не подлежало». Через пять дней, которые Сэм с Комсой гуляли со шмарами, в одном веселом доме с суконной слободы, царя деньгами, их нашел Геша. «Все, кончайте гулять, есть новое дело», безапелляционно изрек Филаненко Раскатов. «Какое?» – заплетающимся языком спросил Сэм, с трудом отлепившись от своей Марухи. «Шмара. Здесь проститутка. Маруха. Женщина блатного. Любовница вора. Жаргон». «Завтра встречаемся в людском саду, в одиннадцать. Быть трезвыми», — предупредил Геша. «Ну, дыкть», — промолвил Сэм, как само собой разумеющийся. Однако никакой уверенности в том, что будет именно так, как сказал Геннадий, не имелось. На завтра ровно в одиннадцать Геша сидел на скамейке недалеко от неработающего фонтана со скульптурой девушки с поникшей головой и читал газету. Когда его наручные часы показали 10 минут двенадцатого, Он отложил газету и стал озираться по сторонам в надежде увидеть поспешающих к нему подельников. И увидел. Правда, это случилось уже в четверг, двенадцатого, когда надежда, что Сэм и Комса вообще придут, едва теплилась. Ругаться Геша не стал, просто оглядел своих новых корешей и, увидев, что они трезвые, хотя и помятые с тяжкого похмелья, спросил, почему они опоздали. «Так это, трамвай по дороге поломался», ответил за обоих Сэм, Пол дороги пешком шли». «Бежали даже», — добавил Комса, — «чтобы не опоздать». Похоже, он говорил правду. «Но все равно опоздали», — сдержанно заключил Геннадий, после чего коротко изложил свой план. Оказывается, покуда Сэм и Комса пьянствовали и тискали марух, он соображал новое дело. Наблюдал за государственной трудовой сберегательной кассой, располагавшейся на улице Горького. Когда открывается, когда закрывается... Количество персонала и сколько народу бывает перед самым закрытием? Где хранятся деньги?» «Самые большие деньги находятся в комнате позади контролеров в несгораемом шкафу. Это я беру на себя». «Изрёк Геша». «Ваша задача», — посмотрел он на подельников, «держать под прицелом работников Сберкаса и посетителей. Надеюсь, их будет немного». «Под прицелом это как?» Удивленно переспросил комса. «У нас и оружия-то нет». «Значит, надо добыть», — заключил Геннадий. «С нашими-то деньгами прикупить парочку револьверов или даже автоматов — плевое дело. Не так ли, Сэм?» «Все так», — ответил тот и стал прикидывать в уме. «Кому бы обратиться по поводу оружия?» Был на примете у Сэма один человек, который мог бы достать стволы, но того в последнее время видно не было. Впрочем, имелась еще парочка былишей, у которых можно было прикупить волыну, и не одну. «Былиш». Знакомый. Волына. Револьвер. Жаргон. На дело пошли через два дня после этого разговора. Зашли в сберкассу по одному за четверть часа до ее закрытия, оставив милицейский москвич за углом, чтобы не светить его возле дверей сберегательной кассы. Посетитель в сберкассе был один. Мужчина в широкополой шляпе и легком светлом плаще стоял у окошечка контролера и открывал вклад, держа в руках 250 рублей четвертными купюрами. Геннадий вошел в помещение сберкассы последним и демонстративно защелкнул за собой дверную задвижку. Затем достал парабеллум и громко скомандовал «Всем лечь на пол!». Мужчина в шляпе и плаще обернулся и, непонимающе, уставился на человека в форме капитана милиции. Чего непонятно? Лечь сказал!» Подошел к нему Комса и, вырвав у него из рук деньги и положив их в свой карман, рукоятью револьвера ударил его в лицо. Мужчина, закрыв лицо руками, подвывая, рухнул на пол. Комса нанес ему еще один сильный удар в затылок, и мужчина затих, похоже потеряв сознание. Две девушки контролёрши и пожилая женщина, очевидно заведующая сберкассой, послушно легли на пол. — Деньги сюда, живо! — приказал Геша, обойдя ограждение, пнул носком сапога, лежащую на полу пожилую женщину. Та с трудом поднялась и стала непослушными руками выбирать из касс деньги. Приняв от нее купюры и передав их Сэму, Филоненко Раскатов приказал. «А теперь пошли туда!» Он указал на комнатку. Позади мест контролеров. «И ключи от несгораемого шкафа не забудь взять!» Когда прошли к несгораемому шкафу, высотой почти в рост человека, заведующая сберкассы замешкалась. «Открывай быстро! Ну!» прикрикнул на нее Геша и ткнул дулом пистолета в спину. Женщина выбрала из связки ключей нужный и открыла несгораемый шкаф, правда, поначалу от волнения не сразу попав ключом в замочную скважину. Дверца, протяжно скрипнув, открылась. На нескольких полках шкафа горками лежали купюры. Некоторые были запечатаны в пачке и смотрелись так привлекательно, что их непременно хотелось потрогать. «Сюда складывай все! Живо!» — приказал филонянка Раскатов и бросил в руки женщины пустой солдатский вещмешок. Заведующая мешок не поймала, и он комом упал на пол. «Сейчас, сейчас!» Она подняла его и дрожащими руками принялась вынимать из шкафа деньги и торопливо складывать их в мешок. Когда из несгораемого шкафа была изъята последняя пачка купюр, Геша взял из рук женщины заполненный наполовину вещмешок и, взведя затвор парабеллума, хладнокровно выстрелил ей в лицо. «Уходим!» — крикнул подельником Геша, покинув комнату с несгораемым шкафом. И выстрелил в одну из контролерш. Вторая в страхе громко закричала, на что Геша поморщился. «Кончай ее!» — обернулся он комси, и тот, направив револьвер в ее сторону, не раздумывая, дважды выстрелил. бей! увидев, что девушка еще жива, приказал Геша. «В голову стреляй!» — добавил он, следя за действиями парня. Когда Комса выстрелил в голову девушки, Геша посмотрел на Сэма и кивнул в сторону лежащего без сознания мужчины в светлом плаще, уткнувшегося лицом в пол. «Твоя очередь», — промолвил Филоненко Раскатов. Сэм медлил. В это время кто-то снаружи стал стучаться и дергать входную дверь. «Тихо!» — негромко произнес Геша и присел за барьер. То же самое сделали и Сэм с Комсой. В дверь еще несколько раз постучали... А потом кто-то стал смотреть в окно, приставив ребра ладони к лицу. Похоже, он ничего не усмотрел, потому как окно выходило под углом в пустой операционный зал. И мужчина в светлом плаще, лежащий на полу у самого барьера, из окна заметен не был. Дверь еще пару раз подергали, затем все стихло. «Пойди глянь», — выждав с полминуты, негромко произнес Филоненко раскатов, обращаясь к Омсе. Парень кивнул, выглянул из-за барьера, убедившись, что в окно никто не смотрит, подошел к нему. «Это был мусор», — заявил он, увидев удаляющегося милиционера в синем обмундировании. «Он ушел». «Ладно, кончай его», — указал Сэм на лежащего в отключке мужчину в светлом плаще Геннадий. «В голову стреляй», — добавил он. «Так будет вернее». И Сэм выстрелил. Теперь все трое были повязаны кровью, что иногда бывает посильнее кровного родства. Когда уже сели в москвичи тронулись, Сэм угрюмо спросил, уткнувшись взглядом в пол. «Слушай, девок с бабой и мужика того в плаще обязательно нужно было мочить». «Да», — просто ответил Геша и посмотрел на Сэма как на человека, почему-то не понимающего прописных истин. «Они же нас видели, и когда их стали бы допрашивать, они о нас все бы рассказали. Как мы выглядим, во что одеты? Ты хочешь, чтобы мусора знали нас в лицо?» Резона спросил Филоненко-раскатов, продолжая сверлить Сэма взглядом. «И у каждого постового имелись наши портреты?» Возразить насказанное было нечего. Завалились в пустую квартиру, которую накануне снял Филоненко. Из мебели стол, кровать и четыре стула. Что-то маловато. Подсчитав слам в размере 48 450 рублей, недовольно промолвил Геннадий. «Я полагал, что Навару будет больше тысяч шестьдесят 65 В следующий раз промтоварный или гастроном будем брать». Только нужно узнать, когда планируется большая выручка. Ментов стало на улице побольше. Сдержанно заметил Сэм. Это все по нашу душу, поэтому нужно сработать аккуратнее. Дело провернем, когда в округе будет поменьше цветных. Грамотно все надо рассчитать. Слам. Здесь добыча. Цветные. Сотрудники милиции. Жаргон. С гастрономом ты здорово придумал. Наверняка там навар будет большой. Со значением произнес Комса, как будто кто-то интересовался его мнением. После налета на сберкассу он считал себя полноправным членом банды, равняюсь Сэму и Геши. И не каким-нибудь золоторотым лощенком, которому место сидеть на шухере или оставаться простым бессловесным водителем, кручащим баранку. Два крупных дела на золотую за спиной — это вам не комар чихнул. Лощенок, юный воришка преимущественно на подхвате. На золотую. Ограбление с убийством. Жаргон. Комса с уважением глянул на вожака. Как хорошо, что ему на пути попался этот Геша. С ним таких дел можно наворотить. Весь город в ужасе содрогнется».